Глава 44. рассказывающая о том, как Ян Сюн, напившись, ругал свою жену и как Ши Сю хитростью убил монаха Пэй Жухая. Вы уже рассказывали о том, как вернувшись домой, Ши Сю увидел, что лавка закрыта, и решил тут же распрощаться с хозяевами и уйти к себе на родину. Однако старый пань сказал: Обожди-ка, дорогой сынок, я понял, о чем ты думаешь. После трехдневного отсутствия ты возвратился домой и нашел лавку запертой. Ты, конечно, сразу решил, что торговли больше не будет, и задумал, бросив все, уйти на родину. Уже не говоря о том, что торговля у нас идет неплохо, даже если бы мы и закрыли дело, то и тогда смогли бы прокормить тебя, дорогой сынок. Обманывать тебя я не стану. Дочь моя раньше была замужем за писарем Ванном, но он умер, и вот теперь была вторая годовщина со дня его смерти. Надо устроить поминки, и потому пришлось прекратить торговлю на два дня. Мы пригласили монахов из монастыря бао эн совершить поминовение. Они придут завтра, я прошу тебя, дорогой сынок. Взять это дело на себя. Согласен ли ты? Я уж стар, мне трудно бодрствовать всю ночь. Ну вот, теперь я тебе все рассказал. Раз все обстоит так, как вы говорите, то я отложу на некоторое время свое решение, отвечал Шейсю. Дорогой сынок, ты в дальнейшем можешь ни о чем не сомневаться. Продолжай свое дело... Сколько не заработаешь, все хорошо. Тут они выпили несколько чашечек вина и закусили овощами. На чем они порешили, мы говорить не будем. А на следующее утро в дом действительно пришли монахи. Они принесли с собой священные книги и хоругви. Соорудив алтарь, монахи расставили перед изображением Будды жертвенные сосуды, барабаны, гонги, благовонные свечи. На кухне готовилась постная пища для жертвоприношения. В это время Ян Сюн пришел домой и, обращаясь к Шейсю, сказал. «Уважаемый брат, я должен быть сегодня в тюрьме на дежурстве. Черт его возьми!» И никак не смогу остаться дома. Прошу тебя устроить все как следует. «Дорогой брат, вы можете спокойно идти по своим делам», отвечал на это Шисю. «Все, что нужно, я сделаю». Ян Сюн ушел, а Шисю остался дома присматривать за всеми приготовлениями. Уже совсем расцвело, В это время, отдернув дверную занавеску, в комнату вошел молодой монах и поклонился Шейсю. Тот почтительно ответил на поклон и пригласил монаха присесть. Вскоре пришел монах-послушник, который принес на коромысли две корзины. Шейсю сообщил о приходе монаха старому паню. Когда тот вышел, монах сказал, «Отец, почему вы не приходите в наш монастырь? — Да вот открыли мы торговлю, — отвечал старый пань, — и времени не было выходить из дому. — В годовщину смерти господина Писаря я не преподнес вам хорошего подарка, — продолжал монах. — Вот только немного лапши, да несколько мешочков столичных фиников. — Ах! — воскликнул старик. — С какой же это стати вы, дорогой учитель, расходуете свои деньги? — и он попросил ши принять подарки. Взяв лапшу и финики, ши приказал подать чай и угостил монаха. В это время вниз по лестнице спускалась жена Ян-сюна. Она не решилась надеть полный траур и вышла в светло-сером платье, лицо ее было слегка накрашено. — Деверь, кто это принес подарки? — спросила она ши -сю. — Монах, который называет вашего отца своим отцом-воспитателем, — отвечал шисю А, это монах Пэй-Жухай. Он хороший и честный человек, — улыбаясь сказала женщина. Раньше он был управляющим лавкой, где продавали шелковые нитки, а потом стал монахом в монастыре бао Там настоятелем наш родственник. И Пэй Жухай, из уважения к моему отцу, стал называть его отцом-воспитателем. Он старше меня на два года, и я называю его брат-монах. Монашеское его имя — хайгун Вы послушайте, деверь, как он вечером будет читать молитвы. У него очень хороший голос. Ах, вот оно что! Проронил Шисю, и в душе его возникло подозрение. Между тем женщина, сойдя с лестницы, пошла поздороваться с монахом. Заложив за спину руки, Шесю последовал за ней и, остановившись за дверной занавеской, стал подсматривать. Тут он увидел, что монах встал и, сделав несколько шагов навстречу женщине, сложил ладони и отвесил ей глубокий поклон. «Зачем же вы, дорогой брат-монах?» «Тратите деньги на подарки?» — спросила женщина. «Дорогая сестра», — возразил монах, — «стоит ли говорить о таких пустяках?» «Да что вы, брат монах», — продолжала женщина, — «ведь нельзя принимать подарки от монахов». «У нас построили новый зал воды и суши», — заговорил он о другом. «Я все собирался пригласить вас, уважаемая сестра, пойти туда отдохнуть» но боялся, что господин тюремный начальник будет этим недоволен. «Ну, мой муж не из таких людей. Моя мать, умирая, взяла меня обет родить ребенка. Я давно уже собиралась пойти в храм помолиться и просить вас помочь мне выполнить этот обет». «Это ваше семейное дело», — промолвил монах. «Зачем же вы так говорите? Я для вас сделаю все, что вы прикажете». — Дорогой брат-монах, — сказала женщина, — читайте священные книги и побольше молитесь за мою мать. Это будет очень хорошо. В это время из внутренних комнат вышла служанка и принесла чай. Женщина взяла чашку, обтерла рукавом ее края и, держа двумя руками, поднесла монаху. А тот, принимая чашку также обеими руками, похотливо смотрел на женщину. Она тоже поглядывала на монаха смеющимся, манящим взглядом. Еще в древние времена говорили, «Храбрость, предаваемая страстью, не знает преград». Вот и эти двое ничуть не остерегались Шисю, который стоял за дверной занавеской, наблюдал всю эту сцену. Теперь ему приоткрылась истина, и он подумал про себя. «Правильно говорится». Не верь тому, что существует добродетель, незапятнанная, и опасайся человеколюбия негуманного. Я уже несколько раз замечал, что эта женщина слишком вольно ведет себя со мной, но относился к ней как к своей сестре, а оказывается, бабенка-то не очень порядочная. Ну, смотрите, не попадайтесь в мои руки. Ведь я могу вступиться за честь Ян Сюна. Подумав так, шисю окончательно решил, что дело здесь нечисто, и, откинув занавеску, быстро вбежал в комнату. Увидев его, плутоватый монах торопливо поставил чашку и сказал, «Прошу вас присесть, уважаемый господин. Это мой деверь, новый побратим мужа», — вставила свое слово женщина. «Могу ли я спросить, откуда вы родом, и как ваше имя?» Мягким елейным голосом спросил монах. «Зовут меня Ши-Сю», отвечал тот. «А родом я из дзин -Лина. Прозвище мое Отчаянный, так как я всегда готов выступить в защиту справедливости. Я неотесан и невежествен, и если чем-нибудь обидел вас, так уж вы не обижайтесь». «Что вы, что вы! Смею ли я?» — смиренно возразил монах. «Сейчас я пойду позову остальных монахов». И поспешно выскочил из комнаты. «Брат монах!» — закричала ему вслед женщина. «Возвращайтесь поскорее!» Но монах так торопился убраться во своясье, что даже не ответил ей. Проводив монаха до дверей, женщина ушла во внутренние комнаты а Шисю, сидя около дверей, продолжал раздумывать. Теперь для него все стало ясно. Прошло довольно много времени, пока, наконец, из храма пришли служки и зажгли свечи и ароматные курения. Вскоре монах возвратился и привел с собой других монахов, чтобы отслужить панихиду. Старый пань попросил Шисю угостить монахов чаем. А после чая они стали бить в барабаны и цимбалы и запели священные песнопения. Руководил церемонии похотливый монах вместе с другим, одного с ним возраста монахом. Они звонили в колокольчики, сжигали жертвенные деньги из золоченой бумаги и возносили перед алтарем молитвы, чтобы умилостивить богов и вымолить переход в рай души покойного писарь Ивана. Затем на панихиду пришла и хозяйка, одетая в темное платье, скромно причесанное слегка набеленное. Она принесла курильницу, поставила в нее ароматические свечи и совершила жертвоприношение Будде. Похотливый монах совсем распалился и, позванивая колокольчиком, громким голосом распевал молитвы. Остальные монахи заметили, что монах и женщина льнут друг к другу и пришли в полное замешательство. После панихиды всех пригласили во внутренние комнаты на скромную трапезу. Между тем, монах, пропустив впереди себя всех других, шел позади и, оборачиваясь, улыбался женщине, а та, прикрыв рот рукой, также с улыбкой смотрела на него. Все время они переглядывались и бросали друг на друга влюбленные взгляды. Наблюдая за ними, Шесю все понял и сильно опечалился. Наконец монахи расселись за столом, были поданы овощные закуски и легкое вино. Все выпили по нескольку чашечек. Затем принесли постные кушанье. После трапезы... Каждому монаху было выдано вознаграждение. Немного спустя старик Пань извинился, сказав, что он нехорошо чувствует себя, и ушел спать. Потом и монахи встали из-за стола и пошли прогуляться. У Ши-Сю на душе было очень тяжело. Теперь он был уже почти уверен в правильности своих предположений И, пожаловавшись на боль в животе, лег спать на лавку за перегородкой. Между тем женщина, вспылав страстью, забыла о всякой осторожности и сама прислуживала монахам. После перерыва снова забили барабаны, и началось песнопение. Затем опять принесли жертвы, подали чай, закуски и фрукты. Брат-монах без устали побуждая других монахов петь молитвы, умоляя владыку неба о прощении души усопшего. Кланяясь трем изображениям Будды, они совершали богослужение до полуночи, пока не свалились от усталости. Только сластолюбивый монах становился все более возбужденным и продолжал громко распевать молитвы. А что касается женщины, то она долго стояла за занавеской у двери и разгоревшиеся в ней пламя страсти жгло ей грудь. почти не сознавая того что делает, она приказала служанке передать монаху хайгуну, что у нее есть к нему разговор. И когда тот продолжая молиться приблизился к ней, она взяла его за рукав и сказала: дорогоой брат. Завтра вы придете за вознаграждением. Так не забудьте сказать моему отцу, что надо совершить богослужение по обету». «Положитесь на мою память», — отвечал тот, — «но если вы решили выполнить свой обет, так надо это сделать сейчас». И, помолчав, добавил, «какой свирепый вид у этого вашего деверя а стоит ли обращать на него внимание, — покачав головой, сказала женщина, — ведь он нам не родственник. Ну, если так, то и беспокоиться не о чем, — отвечал монах. С этими словами он взял руку женщины и пожал ее. А женщина, сделав вид, что застеснялась, опустила занавеску. Засмеявшись, монах вернулся в комнату, где совершалось моление. Но ни он, ни она не подозревали, что лежащий за перегородкой шисю только притворяется спящим и видит все, что происходит. Во время Пятой Стражи, на рассвете, богослужение было закончено. Перед изображением Будды были сожжены бумажные предметы, и монахи, распрощавшись с хозяевами, отправились обратно в монастырь. Хозяйка ушла спать к себе наверх. Обдумывая все происшедшее, Шесю сильно негодовал. И надо же было случиться, чтобы такому удальцу, как мой старший брат, попалась такая распутная баба. Однако, подавив своей душе гнев, он также пошел в свою комнату и лег спать. На следующий день, когда Юн Сюн пришел домой, Ему никто ничего не сказал, а он поел и опять ушел. Вскоре в дом почтенного паня явился сладострастный монах в новой одежде. Услышав об его приходе, хозяйка быстро спустилась вниз и, пригласив гостя во внутренние комнаты, приказала подать чай. — Вчера мы заставили вас потрудиться, уважаемый брат-монах. «С благодарностью», — сказала она, — «но до сих пор не расплатились с вами за ваши труды». «Да стоит ли об этом говорить?» — возразил монах. «Я договорился, уважаемая сестра, о заупокойной службе по вашей почтенной матери, и вот пришел предупредить, что если вы желаете выполнить свой обед, то напишите об этом, и все будет сделано». «Хорошо, хорошо», — отвечала женщина и велела служанке позвать отца. Старый пань сначала поблагодарил монаха, а потом, извиняясь, сказал. «По старости лет я уже не могу не спать ночь, и потому не присутствовал на богослужении. К сожалению, и почтенный Шесю расхворался, так что никого из хозяев не было на молении. Уж вы, пожалуйста, не сердитесь». «Дорогой отец, вы должны беречь себя», — отвечал на это монах. Тут в разговор вступила дочь старого паня «Я хотела бы выполнить свой обед и совершить заупокойную службу по матери. Брат-монах говорит, что завтра в храме будет совершаться такое богослужение, и нам нужно к нему присоединиться». «Надо попросить брата-монаха начать богослужение без нас, а мы позавтракаем и тоже пойдем в храм. Приняв участие в молении, мы выполним свой долг». «Ну что же, хорошо!» — согласился старый пань и добавил. «Вот только боюсь, что завтра торговля будет большая, а за прилавком некому стоять». «Деверь шисю за всем присмотрит, так что нечего бояться», — возразила дочь. «Ну, раз ты дала обед, так придется завтра идти», — сказал пань. После этого женщина принесла немного денег и, передавая их монаху, сказала, «Уж вы извините нас, брат-монах, что за ваши труды мы так скромно благодарим вас. Завтра я непременно приду в монастырь, и откушаю вашей трапезы. — С нетерпением буду ждать вас и воскурю благовония, — отвечал монах и, кланяясь, продолжал. — Премного благодарен за вашу милость. Я разделю эти деньги между остальными монахами. Уважаемая сестра, завтра я буду ждать вас на богослужение. После этого женщина проводила монаха до дверей. А Шиссю, выспавшись, встал и отправился резать свиней на продажу.